ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Меа стояла перед тёмной обителью. Само собой, действующая система безопасности не давала девушке увидеть её собственными глазами, как днём раньше. Охотник запретил ей подходить к зданию, так как другой Ди с лёгкостью мог проникнуть внутрь, да Мея не собиралась этого делать. Теперь она занимала ветхий дом на окраине деревни, но покинула своё жилище и приехала сюда, поскольку, будучи дочерью гадалки, тянулась к наследию аристократии. Наряду с научной культурой, аристократы попутно развивали культуру мистическую, и стоило только начать изучать это направление, чтобы убедиться, насколько далеко они продвинулись в его развитии. Даже та ворожба, которой пользовались Мея и другие гадалки, представляла собой систему, заимствованную из достижений вампирской цивилизации. Однако изучать какие бы то ни было заклинания, оставленные аристократами, было под строгим запретом, поэтому некоторые материалы сжигались, а иные экземпляры скрывались глубоко под землёй. С годами какая-то часть запрещённой информации неизбежно начала просачиваться, и не стоит осуждать злодеев-колдунов, которые обнаруживали это запретное знание. Они уходили в заполерье, где температура стремилась к абсолютному нулю, проникали в живые леса, куда не решались ступить даже сами аристократы, куда не решались ступить даже сами аристократы породивших их, и опускались на 30 миль в глубины моря на самодельных батискафах. Сочетание усердия и волшебства помогло восстановить сожжённые записи. Он ничтоженые молекулярные архивы и документы, спрятанные в иных далёких измерениях. Время шло, а усилия, приложенные с дурными намерениями, не приносили плодов, и запрещённое знание рассеивалось по континентам, восполив любопытство серьёзных учёных и простых искателей. Одним из таких была Мия. Существовало вероятность, что в зданиях аристократов были скрыты магические формулы или секретные ритуалы. У Мии, дочери гадалки, так и рвался любопытство можажды познаний. Но одес запечатёл невидимый купол, когда они выходили, и самостоятельноми она не смогла бы туда зайти. Вот и хорошо, думала она. Дойду только до дверей, войти-то я всё равно не смогу, и ничего опасного в этом нет. Неудивительно, что и сейчас, остановившись перед зданием, осматриваясь сидя верхом, она вновь ощутила на сердце лёгкость и разочарование. Похлопав по шее своего жеребца, девушка прошептала: "Давай возвращаться". И тут пейзаж изменился, из ниоткуда вдруг проявилось серо-чёрное встроение — купол. Мия невольно натянула поводья, и в тот же миг попалась на крючок. Зачем? Над этим вопросом следовало бы ей задуматься, но прямоугольное отверстие, образовавшееся в наружной поверхности стены, разбило мысль в дребезги. Вход. Кто мог такое сделать? Продолжая сидеть на лошади, она могла думать только об этом. Невидимый купол оставался открытым, Здравый смысл приказал ей «Не ходи туда». Мия была девочкой послушной. Она вздёрнула по воде и собралась разворачивать лошадь, когда отверстие, дверь, начало закрываться. Мия машинально соскочила с коня. Разум по-прежнему работал достаточно хорошо, чтобы остановить её перед самым входом. «Не заходи туда. Здесь что-то не так». Вход закрывался. Как только он жался до размеров, когда человеку пришлось бы согнуться, чтобы протиснуться в него, Мия, так и поступив, нырнула в темноту отверстия. Обстановка осталась такой же, какой она её видела вчера. Девушка слышала, что у здания аристократов имелись устройства, которые проверяли, является ли живое существо чем-то кроме аристократа, и избавлялись от любых нарушителей, но ничего подобного не произошло. Почему она обнаружила себя и подозвала её? Этот вопрос становился всё более осязаемым страхом, и чёрным облаком клубился в её сердце. Сперва Миа сверилась с трёхмерной схемой купола, располагающейся прямо у дверей. Управление было достаточно просто. Похоже, купол принял девушку за аристократа. Здесь имелась так называемая комната развлечений, помещение на самом нижнем этаже, 3 уровня под землёй. Движущиеся дорожки и лифты доставили её прямо туда. Комната представляла собой куб со стороной примерно в 15 футов, и никаких подозрительных чертежей или цветовых оттенков видно в ней не было. Пока Миа озиралась вокруг, Он взглядом, как будто пытаюсь проникнуть сквозь саму стену, голос неожиданно заметил. Так увлечена? Девушка вскрикнула и обернулась, сказав: "Ди?" Тот, кто стоял перед дверью, действительно оказался Ди. Обе его руки были на месте. "Однако, который ты?" спросила она, стараясь скрыться свой страх, но получилось у неё не очень хорошо. "Ди, которого ты не знаешь. Фальшивый." При этих словах Ди кашлянул и улыбнулся. «Что смешного?» Правая рука Мии метнулась к мешочку на боку. Одна из капсул, хранящаяся в его петельках, содержала специальный выражейный порошок. Страх отступил. «Твоя рука. Как ты вернул её?» «Ты ведь знаешь, какую силу обладают аристократы?» «Прирастить отрубленную конечность этой игрушки», — сказал Дима, хнув рукой. «Ах, прости. Так я фальшивка. Ты себе не представляешь, что за странное это для меня имя». «Ну, подделка. Фальшивка». Несмотря на закипающий в груди гнев, Мия не могла избавиться от странного влечения, зарождающегося у неё к этому молодому красавцу. Если бы ты спросила меня, я бы сказал, что он фальшивка. Ну, да неважно. Ты вернулась сюда из из-за тебя, да? Как самонадейно. Я хотел сказать из любопытства. Нет, не поэтому, И рабко возразила девушка, что лишь подтверждало верность его утверждения. К счастью, вдаваться в подробности он не стал. «А ты и правда дочь гадалки. Такая одержимость к исследованию тайны аристократов. Именно поэтому я тебя и поджидал». Мия напрягла спину, как под ударом ножа. Самозванец хотел сказать, что с лёгкостью прочитал её мысли и предложил войти. «Почему это?» Спросила она, правой рукой плотно обхватывая самую опасную из капсул с ёдким порошком. «Не надо так остро реагировать. Я просто хотел рассказать тебе то, что ты хочешь узнать». «Что я хочу узнать?» «Кто я?» «Ха?» И кто он? Хотя тебе, кажется, больше интересует последнее. Хитрова, склабившееся лицо безусловно принадлежало Ди, но Мия от него до сих пор прибирала внутри. В этот момент она совершенно уверилась, что этот юноша не был Ди. Иди за мной. Ты можешь пересмотреть в этой комнате всё, что угодно, но никогда ничего не найдёшь. С этими словами чёрная фигура резко развернулась, задержавшись на мгновение, Мия последовала за ним. Пройдя коридором на этом же этаже в противоположном от лифта направлении, они быстро дошли до тупика. Однако фальшивый день остановился. «Эй, осторожно!» Тёмная фигура хоть и опишила от окрика девушки, но не колеблясь продолжила идти, сливаясь с поглощающей её стеной. «Это что, тоже иллюзия?» Чтобы удостовериться, Мия протянула руку, но та уткнулась в холодную поверхность. Стена казалась вполне настоящей. К застывшей в недоумении девушке обратился голос из-за стены. Она осталась незамеченной во время его проверки, что вовсе не удивительно. Ведь до позавчерашнего дня это была обычная стена. То есть ты хочешь сказать, что изменило её? Допустим. Девушка потеряла дар речи. В этом нет ничего удивительного. Ты ведь такая прямолинейная девочка, а для аристократа это проще простого. Значит ты один из выживших аристократов? Тогда почему ты не прекратишь валять дурака и не примешь свой истинный облик? Слова Меи ударились о холодный камень стены. Ей было невыносимо мысль, что кто-то настолько жестокий и бесчеловечный принял форму Д. Мой истинный облик? Как ни странно, но голос за стеной прозвучал удивлённо, однако, когда некое тревожное волнение, которого не могла объяснить даже сама Мея, охватило её сердце, голос сменился странным смешком. Что ж, очень скоро я так и сделаю. Но сначала иди за мной. Из каменной стены протянулась рука в чёрном. Прежде чем Мия успела вернуться, рука схватила её за рубашку и потянула внутрь. Вероятнее всего, что-то сделали с молекулярной структурой стены. В тот момент, когда кожа ощутила скольжение сквозь нечто, что было не водой, а скорее густым туманом, Мия оказалась на другой стороне. В лицо девушки ударило душный выжар, но не из-за высокой температуры. Воздух был невероятно влажным. Даже больше, чем стоявший перед ней двойник Ди, внимание её привлекло внутреннее окружение. Она находилась в огромной пещере, и от одного взгляда на абсолютно ровные стены, пол и потолок становилось ясно, что она была искусственной. Сама ниша имела природное происхождение, но обрабатывалась очевидно человеческими руками или скорее руками аристократов. Обширная пещера, где-то от 50 до 60 ярдов в диаметре, просматривалась полностью до самого потолка. Ламп не было. Стены и потолок сами излучали свет. Когда-то давно здесь было намного ярче. Энергоснабжение однажды повредили, и теперь уже ничем не сделать лучше, чем сейчас. Несмотря на то, что освещённый прородитель лично оградил систему самовосстановления, должно быть, сделал такой огромный враг. Враг? Хочешь сказать, у аристократии были враги? Даже теперь я точно не знаю, что это было. Идём. Пора двинуться вперёд. Из-за влажности мне начало задыхаться, не пройдя и 10 минут. Не могу. Ты разве ничего не сделаешь с этой жарой? Девушка хватала ртом воздух. Он геатермальный. Термостат безнадёжно испорчен. Терпи. Я не могу больше идти. Наклонившись к полу, проговорила девушка, и тут будто остальная рука проскользнула под её левую руку. Что? Прежде чем Мия смогла закончить фразу, тело её поднялось от земли. Пёт вернулась и расположилась на спинёвом фальшивого дива. "Ты что делаешь? Поставь меня обратно". Она поняла, что может сколько угодно спорить с ним, но всё будет бесполезно. Двойник уже начал идти, а ты с неможней духатыми сразу же привык к его спине. В эту самую минуту над головой раздались душераздирающие крики. Злавонный ветер ударил девушке в спину. Послышался пронзительный писк, и что-то задело ей шею. "Пора бежать". Голос двойника рысьок в воздух. «Что, чёрт возьми, происходит?» После большого разрушения выжившие охранные твари, содержащиеся здесь, расползлись повсюду. Теперь здешняя обстановка крайне опасна. «Скажи на милость, что мы тогда тут делаем?» «Скоро увидишь». «Когда ты говоришь «скоро»?» Слова Мии заглушил приближающийся сверху хлопающий шум. Она понятия не имела, как выглядят эти существа, но необычный звук крыльев страшно напугал её. Гул стал громче, они пикировали все разом, Рассекающие свисты, раздавшиеся один за другим, многократно повторились в одном протёжном эхе, послушался звук падающих вокруг предметов. Однако шум приближающихся крыльев ничуть не затих. «Кажется, на нас попала часть их крови. Запах отвлечёт их. Сделай же что-нибудь!» Двое мчались дальше. Мия ещё не знала, какая судьба ждала их впереди.